Боец осторожно полз по кустам, понемногу приближаясь к стоящим на дороге танкам. Уже были слышны голоса немецких солдат. Прошипела и что-то прокашляла радиостанция. Вот уже в прогалах между редкой листвой хорошо видны танки и суетящиеся вокруг них немцы. «Эх, еще бы с десяток метров проползти!»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 Оттянув рукоятку на гранате, боец приподнялся — бросок. Не дожидаясь разрыва, он подхватил с земли еще одну, заблаговременно приготовленную гранату. Секунда — и она полетела, прямо в гущу столпившихся между танками солдат. Осталась еще одна, и ее туда же. Строенный взрыв разметал пехотинцев. Смахнул с брони обоих танкистов, вспыхнул разлившийся бензин. — Славно! Такую канонаду уж точно должны услышать наши! — подумал боец. — Однако же пора и мне в этот бардак дровишек подбросить. Скинув винтовку, он трижды выстрелил в мечущиеся по дороге фигурки. Кто-то там упал. — Во как! — знай наших эдакто я и уйти отсюда смогу пока у них тут не разбериха такая довернув в бок башню стоящий неподалеку танк послал в кусты два снаряда в чем дело ройзман выскочивший из башни танка майор был сбешён вы что совсем ума лишились «Кто дал приказ на открытие огня?» «Ты «Извините, гермайор свесился из башни стрелявшего танка унтер-офицер. «Но наша маскировка уже полетела к коту под хвост. Вон, смотрите!» И он ткнул рукой в сторону горящей машины. «Что там?» — уже заметно остывая, проворчал офицер. «Красные?» бросили из кустов несколько гранат подожгли нормана да и пехотинцам прилетело изрядно не знают про нас гермайор что мне оставалось делать ждать гранаты или бутылки с бензином ладно ройзман минутой раньше минутой позже радист обернулся он к своей машине радио леснику обнаруженный постами противника — Атакованы, имеем потери. Я выступаю немедленно. Осадчий приложил к глазам бинокль. Лес ничего не видать, но что-то же грохочет там, а вот и дым повалил. Старшина, развернуть пушки назад. Затопали ногами бойцы, выполняя приказ.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 1 12 три 11 так старшина похоже что мы приплыли вон еще и пехота показалась да дохрена их там пулеметчиком передай патронов не жалеть сделаю товарищ старший лейтенант перехватив автомат старшина выскочил из окопа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 — Слушаюсь, герр лейтенант, сейчас чуток приторможу. Выпущенный с короткой дистанции снаряд проломил бортовую броню, и вырвавшийся вперед танк исчез в пламени разрыва. Сдетонировали боеприпасы, и его башню отбросило в сторону. — Ах, Тунг, пушка в кустах справа! Развернувшиеся в сторону выстрела орудийные стволы выплюнули снаряды. Взлетела земля, рухнуло несколько поваленных древьев. гофман подгоните пехоту!» «Слушаюсь, герр-лейтенант!» Новый снаряд, прилетевший с той же стороны, заклинил башню одного из танков. Затрещали танковые пулеметы, прочесывая густой подлесок. Сбитая снарядом, вытянулась по земле гусеница ближайшего Т-2. Да он сам, завертевшись на месте, подставил свой борт другому орудию. И тут же превратился в чадящий костер. «Ронге!» «Еще одно орудие прямо по курсу!» И часть танков развернулась в этом направлении. «Фогель-Леснику!» «На связи, Фогель!» танкисты завязли у рощи там окопались пушки красных накройте их минами а то они успеют слегка подпалить им шкуру выбежав из леса расчеты сноровисто развернули и установили батарею пятидесяти миллиметровых минометов подносчики уложили рядом с ящики с минами и откинули их крышки готовясь к открытию огня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 С интересом наблюдал за слаженной работой минометчиков. — Медька, да. Держи гранаты, мне одну оставь. Ты посильнее будешь, вот и накрой ими фрицев. Ежели в ящик с минами попадешь, расцелую, или в ствол минометный сунь, тогда он стрелять более не сможет, а я часовым займусь. Как свалю его, так и начинай.